Меня застилают тучи, и я перестаю светить. Ну, тогда мы не отдадим за тебя нашу дочь. Да, да. И мыши отправились искать ветер. В полдень нашли они за горою ветер. ветер! Ой, ветер! «Скрасиви ее! Ты не найдешь никого на свете!» «Не найдешь!» Ветер обрадовался, что у него будет такая красивая жена И сразу же согласился жениться на мышке Но осторожный мышотец спросил на всякий случай «А это правда, что сильнее тебя на земле никого нет?» Ветер сказал сильнее меня только придорожный камень. с утра до вечера я дую на него, а с места так и не сдвинул. ну, тогда мы не отдадим за тебя нашу красавицу донь. да уж, да уж, сказали мыши и отправились искать придорожный камень. <музыка>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 Ой. Так вот, кто сильнее всех на свете <свят> О, сильнейший, женись. женись на нашей дочке женись. Красивее ее на земле нет никого Довольный мышонок, конечно, согласился жениться на красавице-мышке В тот же день состоялась веселая свадьба с музыкантами На свадьбу пришли и солнце